Четырнадцатая глава. Рабочий день длился уже три часа. Сева смотрел на Диму, пытаясь найти на его лице хоть немного эмоций, способных подсказать, как же развивались события после того, как он проводил Наташу три дня назад. Но взгляд натыкался только на усталое равнодушие, с которым Дима просматривал гору заключений и выписок, скопившихся за выходные. «Сев, у нас ведь есть обеденный перерыв?» – вдруг спросил он. «Есть». Удивленно ответил Сева. «Только не припомню чтобы мы им пользовались». «Значит, сейчас самое время начать». Дима размял шею, хрустнув позвонками, поднялся. «Вернусь через час. Будут искать, скажи, что через два». С этими словами он вышел. Сева моргнул, прищурился, пытаясь понять причину, но через пару минут причина появилась на пороге и растерянно уставилась на пустой стол. «А что, Дмитрия Николаевича нет?» «Только что ушел». сева внимательно посмотрела на нее. «Вы разминулись. Ты пришла к нему?» «Вообще-то нет», — замялась Наташа. «Я принесла предложение о закупке отечественных протезов. Многое мы могли бы с легкостью покупать внутри страны, не тратя деньги на импорт. Он будет через час. Можешь подождать или зайти позже». «Через час у меня операция». Наташа заметно погрустнела. «Ладно, тогда я зайду завтра». «Можешь оставить бумаги, мы пока изучим», — предложил сева «У меня только наметки. Вот». Положив на стол бумагу, Наташа криво улыбнулась. «Зайду, когда будет время». Время у Наташи находилось практически каждый день. И каждый же день Дима немыслимым образом узнавал, что она придет, и исчезал всякий раз, находя такие предлоги, что даже Сева не мог поймать на лжи и заставить остаться. Что-то происходило, но это что-то слишком мало вязалось с планом Севы и стеснением, которое могли бы испытать двое, оказавшиеся в неловкой ситуации под влиянием алкоголя. Дима не страдал, не смущался, не испытывал чувства вины. Он просто небрежно сбегал, не желая видеть Наташу. Да в свою очередь, явно жаждала встречи, но делала это с робкой настойчивостью, словно боялась, что создает неудобство своим присутствием. Сева хмурился и пытался найти ответ. Но лицо Димы по-прежнему оставалось безмятежным, можно даже не пытаться узнать у него подробности. Оставалась Наташа, поэтому на очередную пятницу у Севы были большие планы. Точнее, планы были у Полины, а ему оставалось только ждать, чтобы обработать полученную информацию, сделать выводы и перекроить план. Стараясь загладить проступок, Полина согласилась с энтузиазмом. На самом деле, после праздника все старательно избегали взбесившегося Жарова. Ваня пропадал в операционной и при встрече сбегал, ссылаясь на кучу дел. Пашка выслушал поток ругани длиною в 10 минут, а запомнил несколько особо емких выражений, поблагодарил за них покрасневшего от злости Севу и заявил, что сделал все, что от него требовалось и даже больше. Так что Сева вообще должен спасибо сказать. Полина пряталась за Женю, который рассудительно заявил, что все должно было пройти естественно, и так и произошло, так что винить надо только себя, раз не продумал фос-мажорные обстоятельства. Страсти улеглись, как и раздражение севы, поэтому Полина с легким сердцем бежала в больницу, надеюсь уговорит Наташу на очередные девичьи посиделки. Нет, на этот раз она смотрела твердо и решительно. Никаких пьянок, никаких списков, никаких душевных разговоров. «Почему?» – искренне удивилась Полина. «Я чем-то тебя обидела?» «Ты?» – Наташа стреляла глазами поверх ее левого плеча. «Нет, просто я не могу сейчас позволить себе расслабиться. Никто не предлагает напиваться. Хочешь, просто поедим мороженое, посмотрим фильм». «Поль, что ты хочешь?» «Вариант просто посидеть с подругой не рассматривается?» «Слишком часто ты в последнее время хочешь со мной посидеть. У вас с Женей проблемы?» «Почему ты все время переводишь разговор на Женю?» Полина нервно поправила сбившуюся на коленях юбку. «У нас все отлично, не завидуй!» «Было бы чему завидовать!» «Ну, я твоим одиноким ночам не завидую!» а «Вот и не завидуй!» «А я и не завидую!» Завелась была Полина, но вдруг осеклась и тихо рассмеялась. «Ловко ты темой переводишь, ведьма! У Севкина научилась «Ты о чем?» Наташа нахмурилась. И без того паршивое настроение последние дни стало еще хуже. Встретиться с Димой до сих пор не удалось, а ей так необходимо было увидеть его, найти во взгляде то, что было тогда, вечером, у ее дома. Обещание, тепло, глубину, в которую хочется погружаться медленно, осторожно, не боясь, что не найдешь дна. Или удостовериться, что это обычное проявление заботы, ничего не значащие слова, которые она истолковала в свою пользу. «В любом случае проверить необходимо, только проверять не на кому». «А Диме, конечно», – беспечно откликнулась Полина, не заметив, как потемнел взгляд Наташи. «Вы так мило ворковали друг с другом на празднике, что я подумала...» «Подумала, что?» – зловеще проговорила она. «Что уже на этой неделе вы скажете, что встречаетесь?» Полина пожала плечами. «А что, нет? Хочешь сказать, что мне показалось?» «Пиджак на плечи, Наташа, ты замерзла, давай провожу, романтика». «Разве нет? Когда ты все успела заметить?» Наташа прищурилась. «Я все замечаю, когда надо заметить. Так что ты смогла забраться ему под рубашку? Или, может, забралась куда поглубже, пониже, а?» «Ты, ты...» «Почему вокруг все только говорят своими пошлыми намеками?» «Ты это своему Диме скажи». «Я говорю как есть, без намеков». «Он не мой, Дима». Огрызнулась Наташа, вздохнула, пытаясь успокоиться. И просто проводил до дома. И даже на чай не зашел. Полина Грива приподняла брови. Нет, не зашел. Странно. Знаешь, действительно странно, учитывая, как он на тебя смотрел, когда думал, что никто не видит. Как смотрел? Наташа откликнулась с жадностью, игнорируя понимающую ухмылку. Как на сладкий леденец, который так и хочется облизать. Ехидно ответила Полина и причмокнула. «Такой сладкий розовый леденец. А знаешь, может, у вашего главврача больные зубы? И он может только смотреть?» Несколько секунд Наташа просто смотрела, пытаясь понять, о чем речь. А когда поняла, разозлилась. «Не говоришь пошлыми намеками, значит?» Прошипела Сузя в глаза. «Просто проверь, мало ли. Не придется время зря тратить. Не буду я ничего проверять. И вообще, мы по-прежнему говорим о нем...» То, что он мне нравится, не значит, что я буду за ним бегать. «Хватит!» – набегалась уже за ним «Тоже верно!» – внезапно согласилась Полина. «Ладно, не переживай, что-нибудь придумаем. Не надо ничего придумывать. Хватит! Хватит этих разговоров о родинках, дурацких планов и догадок. Ничего он ко мне не чувствует, а я как-нибудь переживу». Наташа перевела дух и тихо попросила. «А сейчас иди домой, прошу. Мне, правда, совершенно не хочется никуда идти сегодня». Спорить Полина не стала. Аккуратно упаковала все ее фразы в коробочку и сложила в дальний угол в голове, чтобы завтра выдать Севе. Он у них мозг. Пусть он и думает, а ей даже жалко подругу. Видно, что уже по горло в чувствах. Что, если они и правда невзаимные? Получится, что она участвовала в том, чтобы снова сделать Наташу несчастной. Неприятный холодок прошел по спине. Нет, Полина не хотела становиться причиной разбитого сердца. Она на это точно не подписывалась.